Глава девятая Я смотрел на видеозапись, возгоревшейся во время занятия Салимы, и будто ловил дежавю. Это, как и Нонна, драла горло перед тем, как воспламениться. Ее убили, мистер Саровский, и я сжал зубы. Ледок долго молчал, прежде чем ответить. Это и правда похоже на бомбу, которая не разорвалась только благодаря опыту и навыку. Камила была очень опытной в управлении огнем. Я видел, как пылал потолок жидким пламенем над головами тех, кто выбегал из помещения. Даже умирая чудовищной смертью, храбрая девочка думала о других. И никто не пострадал. Сузил я глаза, глядя на главного инквизитора. Нет. Только благодаря этому нам удалось похоронить информационную волну. Если бы гибель была массовой, верно? Договаривать не было смысла. Мы оба понимали, к чему это все вело. Один случай только отгремел, и вот второй. Но была одна неувязочка. В первом случае погибли две школьницы, и мы посчитали это результатом ментального выброса при гибели нашей Салимы. У девочек разорвало сердца от эмоционального удара, как заключила медэкспертиза. Хм, поднялся Людок и прошел к окну. Думаешь, их могли убить? Если их убили, значит тот, кто убил Нонну, попался на глаза девочкам. И значит, он не должен был попасться, его раньше не видели и узнали бы. А тот, кто убил Камилу, всем нам хорошо знаком». Он сурово глянул на меня, обращаясь в того людога, которого я хорошо знал, жадного до правды и принципиального до смерти. Я начинаю думать, что с этими росписями на потолке кто-то сильно поспешил. Чем им ангелы-то не угодили? — Ты стремительно очень сузил круг наших подозреваемых, — сдвинул он брови так, что глаз стало не видно. — Просто готовлюсь к худшему. Зачем на столь высоком уровне нагнетать угрозу отцалям высшего порядка? Вариантов всегда было несколько — отвлечь внимание от чего-то более важного, устроить истерию. Выступить рыцарем в сияющих доспехах, шантажировать тех, кто заинтересован в мире, — добавил он вдруг задумчиво. Перешли к королю дорогу, — предположил осторожно. — Ты же знаешь, все всегда непросто, — заходил он туда-сюда вдоль окна. Но я бы не сказал, что что-то изменилось, и, верно, пока не найдем орудие, это все слова. «Есть идеи!» — кивнул я. Людок стоил доверия, хотя мне всегда было легче самому, в одиночку. Но он не раз оказывал мне свою лояльность. Подделать надорванные в борьбе за жизнь салем жилы невозможно. Один друг дал мне подсказку, что такое убийство могли подстроить с помощью экстракта саламандрового мховника. Им раньше казнили салем, только непонятно, как его могли увести. Я замер, выпрямляясь. Если бы лучше узнать его свойства, мог ли он отравлять воздух, если, к примеру, рассыпан в листке бумаги? Тогда убийце не нужно было быть рядом, подхватывал мысль людок. Достаточно отправить письмо, подложить. Может, в случае с Нонной не успел отправить и отдал лично? Камеры все сгорели в пожаре, закупорив всю систему видеонаблюдения. «А ты не думаешь, что били по тебе?» — вдруг сощурился Людок. «Что, если это личная вендетта?» «Зачем тогда Камила, которую я не знаю?» «Нужно максимально узнать об этом мховнике». «Его уже нет в природе, но механизм реакции на него похож. Я хотел обратиться к вашим связям. Кто мог вести подобные разработки? Лаборатории, в которых могли проводить генные эксперименты? Возможно. Надо подумать, но это реально зацепка». Потер подбородок Людок. «Дай мне время». Я бы хотел, если это возможно, взглянуть на записи того дня, когда погибла Камилла. Без проблем. У людога информации больше в разы, и я был уверен. Под королевской дланью проводились всякие исследования, до которых мне в одиночку не добраться. Давай, жду тебя сегодня у мэра, подал он мне руку. Может, уже узнаю что-то к этому моменту? Спасибо, сэр. Я поднялся. «Вы знаете, я очень ценю вашу поддержку». Мы попрощались, и я едва ли не бегом бросился искать Берри. В месте, где умудрились убить одну Салиму, не стоило без присмотра бросать другую.